Глава 12 После ужина жизнь кажется прекраснее. Уж не знаю, какие гормоны выплеснулись в кровь после нескольких галет и жалкой порции мяса, но сейчас мне кажется, что я способен свернуть горы. Ну и на костыляк не топорюха, Адис. Тем более, что в мозгу уже начала оформляться некая идея будущего боя. Не факт, что задуманное получится, но попробовать стоит. А пока я всё же хочу добраться до того здания, которое облюбовал с самого начала. Не думаю, что драконица прилетела случайно. Надолго в патруль некротическое существо тоже не отправить. Любой одарённый загнётся от необходимости много часов удерживать его под контролем. Значит, где-то должны сидеть наблюдатели. Так почему бы не там? Я бы выбрал именно это место. Минут через двадцать я уже стою под тем зданием. Снизу оно кажется ещё выше. Монстров в округе нет, что подтверждает Крайт. Однако, — не сдерживаюсь я, заглянув в полутьму первого этажа. И дело не в том, что перекрытие внутри здания словно хорошо перемолотое стадом слонов, и забраться наверх нет никакой возможности. Дело в том что кто-то эту возможность мне любезно предоставил. Сверху свисает обычный стальной трос, на который подвешен стандартный подъёмник с электродвижком. Вещи здесь настолько чуждые, что какое-то время я просто молча пялюсь накрашенные в болотный цвет борта. Потом внимательно осматриваю всё вокруг. Раз люлька внизу, то и наблюдателей сейчас нет» что не помешало бы им оставить какой-нибудь сюрприз не в меру любопытному туристу вроде меня. Однако никаких ловушек я не нахожу. Скорее всего, гостей тут не ожидают. Поэтому забираюсь у люльку и нажимаю кнопку подъема. А когда она поднимается на последний этаж, отправляю ее обратно. Помещение примерно в 100 квадратов. Крыша здания не обрушилась, поэтому кроме дыры в полу тут нет других разрушений. Зато есть оконные проёмы в каждой стене. Прям наблюдательная вышка. Прекрасно. Тут и подожду. Осматриваю засидку. Тут есть даже вода в невскрытых пластиковых бутылках, что идёт вразрез с моими представлениями об изменённых. Бутылки — это часть цивилизации, а тех монстров, которых я видел, я скорее представлю себе лакающими воду из какой-нибудь лужи. Впрочем, подъемник с движком и генератором тоже не вписываются в эту схему. Достаю бинокль и внимательно оглядываю окрестности. Тут же обнаруживается неприятный сюрприз. Тепловизор мне без надобности. Потому что жирного, кротообразного монстра я вижу отлично, а вот его тепловая сигнатура не светится красным. Значит, придется рассчитывать только на свое зрение. Зато неплохо помогает функция лидара. Определяю основные ориентиры и мысленно прокладываю путь. На всякий случай. Пару раз бегаю отлить подальше от засидки. Воздух здесь пресный, в нём практически нет ярких запахов, и потому не хочется предупреждать будущих языков о моём присутствии. На приходят они лишь на следующее утро. Я успеваю выспаться, оставив Крайта патрулировать окрестности, и один раз отпускаю пожрать. За его охотой на твари вроде варанов, я даже наблюдаю в бинокль. Правда, потом он исчезает внутри одного из зданий, и остальное мне уже не видно. Ещё пару часов тренируюсь набрасывать на лицо что-то вроде теневой маски. Иллюзия невидимости слишком глобальна, и долго её не продержу. А знать, как я выгляжу пришельцем, вовсе не обязательно. Потому маска необходима. Первым напрягается химеринг. Потом и я слышу гулкий звук шагов, отражающийся от стен. Следом лязгает трос подъемника, и раздается равномерное жужжание электродвижка и генератора. «Слияние!» — тихо командуй шанку. И накидываю на лицо теневую маску. Быстро оглядываю окружающее, но нет, никаких следов я не оставил. Даже воду не тронул, использовал набранную из лианы в прихваченную с собой пустую пластиковую бутылку. Как только люлька показывается над полом, ласково принимая обоих пришельцев. Точнее, одного захлёстываю удавкой, а второго приголубливаю шанкаром по затылку. Не слишком сильно, чтобы не убить. Этого, оказывается, достаточно, чтобы на несколько секунд отбить у них охоту к сопротивлению. И вовремя, потому что на шее у обоих висят автоматы. Может, по пути они и держали их на изготовку, но, добравшись до верха, расслабились. И на вид это нормальные люди, ни разу не мутанты. Рощерк когтями тьмы, и ремни лопаются раньше, чем мужики успевают подхватить свои пукалки. Молниеносный выпад шипастого хвоста, и калаши уже валяются у моих ног. Поднимать чужое оружие и тут же направлять его на противника будет только дебил. Хрен его знает, есть ли там патрон в стволе. Поэтому пинком откидываю автоматы подальше. Мы лучше по старинке, дубиной. К тому же, стрелять здесь, в открытом помещении, все равно, что подписать себе смертный приговор. «Руки!» — ревкую одному и кидаю ему наручники стяжку. «Надел на своего приятеля! Быстро!» Он подчиняется беспрекословно. Думаю, шок имеет место. Уверен, особенное удовольствие им доставляет зрелище оскалившегося Крайта. Но я тоже удивлен. Те монстры, которых я видел в подземельях колдуна, резко отличаются от сегодняшних пришельцев. Эти — обычные мужики в хаке, подарённые. Их источники на месте — светлые. Однако ж подыхать от здешнего тёмного эфира они явно не собираются. «Это твоя пора», — бросая ещё одни наручники. Убедившись, что он не схалтурил при затягивании, по одному выволакиваю их на этаж. Конечно, выволакиваться они не хотят, и приходится малость помахать кулаками и ногами но удавка которая все еще стягивает шею одного и шанкар моей руке быстро расставляют все по своим местам так что вскоре ударом сзади под колени я заставляю обоих опуститься на пол проконтролирую чтобы не дёргались», — мысленно бросаю коту он подходит ближе и я вижу на мордах чужаков ужас что нравится моя зирюга смотрите бесплатно пока я добрый Нажимаю кнопку подъёмника и отправляю люльку вниз, чтобы не мешалось, если мне покажется, что два языка слишком много, и можно одного пнуть в пролом в полу. «Слышь, род, мы ж тебя найдём и на эксперименты пустим!» — шипит один, и я сразу понимаю, что он мне не нужен. Пинок в грудь, и под испуганное восклицание второго он уже летит в ту самую дыру. С грохотом с его плеч соскальзывает такой же рюкзак, как и у меня. правда летит мужик недалеко Моя ловчая сеть на его ноге не позволяет ему упасть на подъемник, качающийся метрах в десяти под нами. Но и четыре метра в свободном падении, будучи подвешенным за щиколотку, ощущения не из приятных. И с жизнью заранее попрощаешься, и позвоночник с суставами перетрясет так, что о любом сопротивлении забудешь. «Тоже хочешь пустить меня на эксперименты?» интересуюсь у оставшегося, подходя к пролому и бросая туда короткий взгляд. Мужик болтается головой вниз, изгибаясь, как гусеница. «Слышь, экспериментатор, минут через пятнадцать твои органы начнут давить на лёгкие, и ты начнёшь задыхаться. А ещё через полчаса все твои клапаны навернутся, и мозг буквально взорвётся». Он молчит. «Ну, пусть повисит. В том, что я сказал, нет ни слова, ни правды». «Ну что, говорить будем?» — спрашиваю у второго. «Или хочешь присоединиться?» Срываю с него рюкзак, охлопываю мужика. На груди нахожу странный предмет. Больше всего похоже на патронтаж, заполненный мелкими пластиковыми капсулами. Достаю пару и убеждаюсь что это мини-инъекторы, причем довольно много. Что это? — показываю владельцу. Крайт, надави менталом, — кидаю мысленно. анти Антидот! — выдавливает пленник, ощутив все прелести ментального давления химеринга. Да понял я. Прерываю, засовывая капсулы в нагрудный карман. От здешнего эфира. Частота приёма — раз в час. Бросаю взгляд на патронтаж. Девятнадцать штук. И пять пустых слотов. Похоже, не врет. Хотя скоро будет видно. Мысленно объясняю Крайту, что мне сейчас от него требуется. Я не менталист, а вот кот уловит ложь. Хотя и не сможет прочитать мысли. «Итак, кто вы такие? Что здесь делаете? И где остальные уроды? И не надо заливать, что вы случайно вдвоём решили прогуляться в разломе». Я внимательно смотрю на пленника. «Охотники!» — выдавливает он. «Лаш!» — приходит возмущённый от Химеринга. «Но это я и сам знаю». Быстрый расчерк когтей тьмы, и на ляжке мужика появляются три глубоких разреза. Он дёргается и начинает подвывать. «Мне повторить вопрос?» «А? Нет, я передумал. Лучше повторим вот это». Ещё одно движение, и на второй ляжке появляются разрезы. «Мало? Добавить?» «Не надо», — отвечает он. «База на севере. И мы правда охотники, работаем за деньги. Ты сам-то кто?» Чуть ли не визжит он. Я спросил, где остальные уроды. «Лагерь на севере, правда?» Часто-часто кивает он. Мне даже не надо улавливать возмущение Крайта, чтобы понять, урод опять лжёт. Но это и не важно. Главное — разговорить. И в любом случае можно сделать правильные выводы. Тело зефирки явилось с запада. Значит, и база братства там. Ну или база колдуна. Пока я не знаю, связано ли братство свободных с его подпольной индустрией по производству изменённых. наклоняясь к пленнику и без замаха тычу его в зубы. А если подумать получше?» Никогда не был жестоким, но этим мрази не вызывают ни капли жалости. Значит, у колдуна есть не только рабы, и есть антидоты, позволяющие одарённым со светлым эфиром гулять по разлому. Гениальное изобретение, которым колдун не поспешил поделиться с остальным человечеством. И вряд ли те, кто пьёт эти антидоты, не знают о существовании изменённых. Но им насрать. Они просто деньги зарабатывают. Я пока не имел возможности порыться в базе данных пропавших одарённых, которые обещал мне Лекс. Но уверен, что колдуну угробил немало людей. И ведь не всех самолично У него есть помощники. «Это правда!» — упрямится мужик, сплёвывая кровь. «Ну и ладно. Пусть думает, что ему удалось меня обмануть. Как далеко?» «День пути!» И снова ложь, обычно, когда лгут о расстоянии, увеличивают его в надежде, что помощь подоспеет быстрее, чем думает враг. Значит, база в нескольких часах пешего хода отсюда. Впрочем, так я и думал. «Как ты там?» — подхожу к дыре в полу. «Еще не хочешь наружу?» «Нет?» «Молчишь?» «Ну и барабан тебе на шею!» «Виси!» Возвращаясь к тому, что по-прежнему стоит на коленях, Жала Химеринга продолжает намекающе качаться у урода перед глазами. «Сколько вас? Пять? Десять? Пятнадцать? Двадцать?» Человек устроен так, что на правильном числе у него обязательно сработает мимика. Делаю вид, что лениво созерцаю окружающее. На деле ловлю эмоции чужака. И на десяти его ресницы чуть дергаются. «Отлично! Значит, около десятка человек». Немало, но и не слишком много. Видимо, антидот достаточно дорог. Итак, что мы имеем? Полтора десятка людей, вооружённых как минимум автоматами. Как максимум... Как максимум в их власти натравить на меня драконица нетопыря. Почему они не применяют дар, непонятно. Во-первых, оба пленника явно из выродившихся аристократических семей. Дар в них едва теплится. Но есть и более важная причина — здесь нет светлого эфира. Нечем подпитаться, если его растратишь. Поэтому рассчитывать они могут лишь на огнестрел и на артефакты. Ну или на кого-то с тёмным эфиром. «Слышь, мужик, отпусти, а!» — конючит чужак. «Мы ж ничего тебе не сделали!» «Просто не успели», — хмыкаю про себя. «Тока, рыжему, приём!» Внезапно раздаётся звук из провала в полу. Реагирую мгновенно, и через две секунды тот, который висел мордой вниз, уже валяется рядом со мной на полу. Заодно понимаю, почему он не отвечал и не выказывал готовности расколоться. Рожа у него уже красная, того, гляди, удар хватит. Всё, что он сейчас может, — это хватать ртом воздух. «Тоха, Рыжему, приём! Парни, что стряслось?» продолжает надрываться неизвестный. Сдираю с мужика разгрузку и вытаскиваю из кармана рацию. Какое-то время смотрю на тангету. Промолчать — значит дать понять вызывающему, что что-то случилось. А ответить — один пень. Подделать чужой голос я не смогу. Так что отмечаю для себя модель рации и отбрасываю вместе с разгрузкой на пол. Брать ее с собой — идиотизм. Все равно, что прикрепить к себе маячок. Со всей силы наступая берцам на рацию. Все, в труху. Судя по модели рации, отличная штука, добивает до 30 км. База находится максимум в 30 километрах. На деле, думаю, ближе. Те самые 20, о которых я думал сразу. Дальше, учитывая погрешность ландшафта, сигнал уже не добьёт. И так вон какие помехи. Но оставаться нельзя. Уверен, скоро тут будет полно народу. «Зассал, Рат!» — шипит тот, что продолжает задыхаться но лицо уже не такое красное. Чё-то много треплешься, замечаю. Стукаю по кнопке вызова подъёмника. Собираю рюкзаки, выдираю из-за ворота мужика такой же набор инъекторов с антидотом, как было у первого. Оглядываюсь. Автоматы. Оставить уродом даже не вопрос. Тащить с собой, да ещё на не заживший после драконьего плевка спине, ну такое себе. Сломать? Помню, как-то читал про попытки сломать калаш. Что с ним только не делали. И с высоты роняли, и в асфальт впечатывали, и в болоте тюряли, и галько в затворник сыпали. А он всё равно стреляет. Так что я навьючиваю на себя оба калаша и запрыгиваю в подъёмник. Что ещё? Снять свою удавку с горла одного и сеть из тьмы с ног другого. И можно двигать. Потом, понимая, что кое о чём всё же забыл, возвращаясь и на всякий случай сдираю разгрузку и со второго урода но другой рации у них нет не скучайте мужики один тут же пытается протаранить меня головой но я просто уклоняюсь и даю ему хорошего пинка затем добавляю по спине шанкрам рот с матом летит на пол со стянутыми за спиной руками не сильно то повоюешь особенно если ты не профессиональный воин оставь хотя бы антидоты козлина раздается вслед но нет «Антидоты вам больше не понадобятся». Мысленно говорю кайту «Эти люди твои». Последнее, что я вижу, когда подъёмник начинает опускаться, это радостная морда химеринга и ужас в глазах чужаков. Вниз Крайт спускается быстро. Едва ли не быстрее, чем моя люлька. Глажу его по голове. «Справился?» «Молодец». «Но помни, ты младший» и можешь пить только тех людей, на которых укажу я. Ты понял? Кот обижен моим недоверием. Забавно смотреть на то, как двухметровая рептилия играет в милого котенка. Именно играет, потому что в бою все котики отметаются нахрен, а возвращается убийца Химеринг. Поднимаю рюкзак, который потерял тот мужик, что висел вниз головой, и тоже навьючиваю на себя. Отзываю посох, в который воплотился шанг. Теперь мне не придётся его таскать, пусть бежит сам. И перепиливаю когтями тьмы канаты, на которых держится подъёмник. Это должно хоть ненадолго задержать группу противника, которая наверняка уже выдвинулась, чтобы выяснить, что случилось с этими двумя. Крает выпил их источники. Больше дара в них нет. Антидота тоже нет. Выживут ли они до прихода группы поддержки? Вполне вероятно. А вот выживут ли после, сейчас они братству совершенно бесполезны. Поэтому, скорее всего, их жизнь закончится сегодня. И не моими руками, хотя и при моём содействии. Жестоко? Возможно. Но не далее, как завтра я собираюсь разнести по кирпичикам всю их базу и оставлять в живых тех, с кем завтра, возможно, придётся сражаться. Я не идиот. Уже привычным путём мы с котом возвращаемся в подземные туннели. Прежде чем спуститься, я осматриваю окрестности и выискиваю в небе здоровенную драконию тушу. И на самом деле вскоре вижу её. Тварь медленно облетает окрестности. Усмехаясь про себя, «Скорее всего, вторая группа уже добралась до высотки с подъёмником, и теперь они ищут меня». Поэтому и подняли в воздух свой стратегический бомбардировщик в виде драконицы. Судя по всему, других охотников с воздуха у братства нет. Что делает мой план по внесению их базы все более реальным? Правда, есть маленькая такая проблемка. И как раз завтра после отдыха я хочу ею заняться. Тогда и станет видно, рабочий план я придумал или надо его менять.